Глава 93. Четверг, 16 марта. Солнце еще не взошло, когда Эйнс Леблор в костюме для бега спустился с крыльца. Сделал несколько упражнений на растяжку, включил налобный фонарик и двинулся трусой по дорожке, проходящей по краю его владений. Эту тропинку несколько лет назад проложил он сам. «Растрясок и жирок!» Так любил говорить Блур о своих утренних пробежках. Небеса на востоке уже светлели, окрашивали снежными цветами, золотистым и розовым. Утро выдалось сухое и ясное. Ни следа тумана. Нет даже дымки в воздухе. Отлично. Значит, на работу он сегодня отправится на вертолёте, приземляющемся на крыше небоскрёба КАК. Такой путь на сорок минут короче, чем на машине. Пробегая через олений парк, Блур размышлял о Росси Хантере. Что же, черт возьми, с делать? Как заполучить то, что им так нужно? Наконец, тяжело дышая, обливаясь потом, он остановился в конце пути у оранжереи всю ночь с мощными прожекторами. С головы зарождалась новая идея. Блур вошел в оранжерею, окинул взглядом вольеры с шестью обезьянами. Пятеро капуцинов, как и следовало ожидать ночью, бездельничали. А вот у Бориса его звезды в лотке для притера нес несколько свежих листков. Сам капуцин, сидя на полочке высоко над полом, сверлил хозяина подозрительным взглядом. Когда тот вошел в клетку, Борис спрыгнул на пол и проковылял к принтеру, открыл крышку лотка и протянул ему свою работу. «Ну что, Борис, поработал сегодня?» — ласково обратился к ним Блур. «Давай-ка посмотрим, как ты постарался. Пока Блур просматривал страницы, обезьяна спокойно ждала. Не двигался с места и сам Блур. На каждой странице видел одно и то же». «Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты». И так восемь страниц. ай ай ай я яй проговорил Блур. «Борис, ты ведь можешь лучше». Капуцин спрыгнул на трапецию и издал пронзительный вопль, возможно, означающий «Извини, лучше не могу». Блур сложил страницы в стопку и понес дом. Хорошее настроение улетучилось, его сменило глубокое разочарование. Взяв в дом, он сошел вниз, в бассейн под крышей, разделся и начал плавать туда-сюда по дорожке, как каждое утро, ровно двадцать минут. Плыл быстрым кролем, грибок за грибком, пытаясь успокоить мысли. Росхантер был на время забыт. Теперь Аинсле Блур сосредоточился на Борисе. ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты Из страха, что его высмеют, Блур хранил свой эксперимент почти в полной тайне. О нем знали лишь несколько коллег, да один самый доверенный слуга. Главный садовник, который каждый день чистил вольеры и менял обезьянам еду. Знала и сила, жена Блура, и считала эксперимент какой-то чушью. Сейчас и сам он был готов с ней согласиться. Но ведь она читала у Ричарда Докинза только иллюзию Бога. А идеи своего эксперимента он подчеркнул в другой его книге. «Слепой часовщик». Там Докинс подробно и ясно показывает, как работала на протяжении миллионов и миллиардов лет эволюция. Например, как из одной единственной клетки развился человеческий глаз. Философ Энтони Флю, в то время известный атеист, остался на памяти публики последним, кто открыто проявил интерес к эксперименту с обезьянами. Однако, повторив его, пришел к выводу, что случайное создание мира невозможно. Эксперимент окончился провалом, и именно это привело к тому, что Флюр остался с атеизмом и стал сторонником теории разумного замысла. Эксперимент Блура длился уже полгода. И, как видно, тоже стремительно близился к провалу. «Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, «Может, с системой вознаграждения что-то не так?» Или всё дело в том, что буквы «Т» и И на клавиатуре расположены довольно близко? И Борису просто понравился эта последовательность? Или «Как узнать, что творится в мозгу обезьяны?» И «Как повлиять на то, что там творится?» «Как, чёрт возьми, объяснить капуцину, что нужны не просто слова, а разные слова?» Блор тряхнул головой. «Сейчас у него есть более важная проблема, и куда более серьёзная награда за её решение. Эксперимент с обезьянами – его личное хобби». А вот от Роса Хантера зависит будущее компании. Через несколько часов в офисе КК состоится совещание Совета директоров, и на нем придется принять важное решение.